Глава 17. Степлянный взгляд был по-прежнему направлен на меня, но в этих глазах больше не было жизни. За прошедшие годы я выработал в себе нечто вроде чувства понимания, когда можно оставлять следы, а когда нельзя. И одно дело союзники, которые знают обо мне много, но не выдадут из верности, страха или иных соображений. И совсем другое дело, когда есть кто-то то может привести ко мне врагов, сам того не ведая, и даже выдать моё текущее местоположение. Было бы непроходимой глупостью считать, что на меня никогда не выйдут, и с учётом моих планов это всего лишь вопрос времени. Опустившись возле тела на одно колено, я ладонью прикрыл мертвецу глаза. Наверное, если бы я верил в каких-нибудь богов, прочитал бы сейчас молитву, но верить в высшую справедливость Я отучился уже давно. Было совестно. В груди тянуло неприятное чувство. Всё-таки я оставался человеком. Во многом именно поэтому я не любил общаться с людьми открыто, оставаться с собой и при этом быть готовым в любой момент вонзить нож в спину, можно лишь будучи полным психопатом. А я психопатом не был. Вот поэтому маска дурака, идиота, вызывающего раздражение, пренебрежение и даже агрессию, нравилась мне куда больше. С ней гораздо проще. Ею ты можешь будто провести невидимую стену, отделить себя от всех последующих действий и сказать себе самому, что это сделал не ты. Глупый самообман, но работающий. Валера был хорошим парнем, но кто я, блядь, такой по-вашему? Уж не как не борец за справедливость, не тот, кто стремится сделать мир лучше, не пацан, на губах которого ещё не обсохло молоко человечности, что от обиды идёт на грех, сам ещё не понимая последствий. Я лишь простой ученик того, кто был самым тёмным существом в своём измерении, и я сделаю то, что успею. Мою руку укусили. Я иду кусать в ответ. И ради своей цели Я буду делать то, что должен, то, что позволит мне дойти. Если обстоятельства будут позволять избежать некоторых неприятных моментов, я, конечно же, с радостью постараюсь их избежать. Если же нет, я сделаю то, что должен. Не больше, не меньше. Пошарив рукой во внутреннем кармане куртки парня, я извлёк на свет карточку. Валерий Штерн, 27 лет, группа крови вторая положительная. Ну что ж, «Я не просто так задал вопрос про семью. Теперь я смогу найти тех, кому переведу деньги за карту, как и обещал. Пусть даже ты при этом будешь мертв». На этом все. Прощай, Валера. Место сбора плутающих ничем меня особо не удивило. Это было именно то, чего и ждешь увидеть в подобных местах. Большая, метров сто в поперечнике, поляна была расчищена и вытоптана. Причем, как видно, давно кажется – Это место не первый год использовалось с этой целью. Штандарты, выставленные по периметру, создавали границы территории. Ещё один стоял в самом центре, возле презентационного тента. Похоже, там располагалось сердце каждого похода главный штаб. Кроме него, я успел заметить палатку с красным крестом, кустарное подобие полевого госпиталя, затем импровизированный склад с рюкзаками и обвесом, и большой костёр. с обустроенной рядом походной кухонькой. Единственное, что меня действительно поразило, так это количество участников экспедиции. Изначально я думал, что рейд будет закрытым, включать в себя от силы человек 30, и мне потребуется для входа весомый аргумент, вроде той самой карты. Но здесь, как выяснилось, находилось около полутора сотен на глаз, человек самой разномастной внешности. Одни щеголяли в камуфляже и качественной броне, Другие не сильно отличались от меня. С оружием та же история. Что ж, значит, дальнейший план мог оказаться значительно проще. Строго говоря, меня интересовала не сама экспедиция, а то, куда она направляется, информация о том, как туда попасть. Но красться, пытаясь что-либо услышать, было бы глупо. Меня наверняка бы засекли, после чего ко мне возникли бы вопросы. Нет, Прятаться всегда лучше у всех на виду. В крайнем случае скажу, что забрёл сюда случайно. А судя по тому, что я видел, гризли решили взять с собой не просто десяток неопытных бойцов, а кучу пушечного мяса. Словно все карты сами шли ко мне в руки. Смешаться с толпой при таком количестве народу не составило труда, и я медленно оглядывался по сторонам. Как я и ожидал, Всех плутающих в этом месте можно было разделить на две категории. Первые явные новички в лёгком походном облачении или повседневной одежде, с простеньким оружием, в лучшем случае со слабыми магическими свойствами, в худшем без таковых вообще. Огнестрела почти не было, преобладали мечи. И почему все так любят мечи? Но насколько я отметил поверхностным взглядом, плохонькие. Пушечное мясо, как оно есть. Эти прильстились на лёгкие деньги, предложенные за участие в походе, начисто игнорируя тот факт, что лёгких денег не бывает. Другие выглядели куда солиднее, облачённые в доспехи, что-то среднее между экзоскелетами и средневековыми латами без украшений, вооружённые одновременно лёгкими автоматами и каким-либо холодным оружием. Их броня выглядела матовой и потёртой, так, словно часто бывала в бою. Ну Эти явно принадлежат к основному составу гильдии Гризли. На меня больше интересовали первые, те, на фоне которых я буду уместно смотреться. Похоже, в этот рейд берут реально всех. Интересно было бы узнать, зачем Гризли такое количество пушечного мяса. Я огляделся по сторонам, пытаясь найти кого-то или что-то, что подскажет мне, что дальше. Ну, не могут же эти толпы новичков Вообще никак не координироваться. Пройдясь по тропинке, я без особого интереса послушал обрывки разговоров. В целом, обычные темы, которые звучат на таких сборах: неуверенные попытки познакомиться, хвастовство былыми заслугами, был аж в трёх рейдах, планы на будущее: вот разбогатею, куплю себе меч получше, и всё в таком духе. Меня слегка позабавило то, как опытные гризли Почти демонстративно избегали вступать в разговоры с новичками. Почему байкеры не знакомятся с парнями на спортивных байках? пробормотал я сам себе под нос старый анекдот, потому что те, каждый раз новые. Я медленно и как бы случайно направлялся в сторону штаба. Едва ли здесь удастся подслушать что-то реально важное, но попробовать стоит. Куш не знаю, можно ли мне было туда, но я просто шёл и шёл. Эй, ты что, потерялся? Меня хлопнули по плечу, и я, обернувшись, увидел парня в крепких, но исцарапанных доспехах. Всем новичкам на инструктаж это вон туда. А, спасибо, как раз искал. Я изобразил честную улыбку. А когда вообще вон туда? раздражённо повторил блутающийся. Там всё скажут. С этими словами он развернулся и поспешил прочь. Лучший способ избавиться от человека сделать вид, что тебе от него что-то нужно. Ну, а я направился к месту инструктажа. Во всяком случае, о цели нашей экспедиции там точно скажут. Полутающие штук 20-30 стояли полукругом перед ещё одним опытным гризли, который вещал командирским тоном. Действовать будете автономно, а поэтому объясните, забивать эфир своими вопросами, переговорами между собой или просьбами о помощи хреновая идея. То есть их ещё и пустят вперёд без присмотра старших, ну, значит, точно без шансов. Строго говоря, шансы на выживание того или другого плутающего были видны с ходу невооружённым глазом, и средняя арифметическая не радовала. Пожалуй, те, кто поумнее и поопытнее, сюда просто не пришли, а этих бьёт стадный инстинкт, жажда наживы и надежда, что толпой они смогут то, чего не в состоянии сделать поодиночке. Но нам же выдадут оружие, ляпнул какой-то совсем деревенского вида паренёк, чем вызвал смешки более опытных. Ага, на два похода, товарищи. Оружие своё, коротко ответил инструктор. Я незаметно притулился с края группы и продолжал спокойно слушать. Тех, у кого с собой нет оружия или есть то, которое он считает слабым, мы здесь не держим. Есть желающие уйти? Толпа безмолствовала, и инструктор кивнул. Тогда продолжаем. Наша цель, недавно обнаруженная в тумане территория, ещё совершенно не исследованная и не обысканная, не в последнюю очередь так произошло из-за её размеров. «Это целый город!» В толпе раздалась пара шепотков. То ли новости об этом городе уже ходили, пусть и на уровне слухов, то ли весть была довольно необычной. «Город большой!» — продолжал Гризли. «На одну только нашу гильдию слишком большая территория, поэтому мы и берем в рейд всех желающих. Но не рекомендую чувствовать себя героями. Сейчас наша цель разведка, а не бой». «Разумно». Тактика, конечно, сомнительная с точки зрения морали, но рабочая. Сначала пустят зелёных салаг, а уж потом, когда те ценой своей крови разузнают что и как, войдут и сами. Цель нашей гильдии, инструктор медленно вышагивал мимо стоящих перед ним, освобождение человека, который там находится. Сам город гризли не интересует, а поэтому всё, что вы сможете там добыть, ваше. После уплаты налогов 30%, разумеется. Ага. А потом ещё 42 в казну ассоциации. И что остаётся? Однако, судя по воодушевлённым лицам, и это сулило немалые барыши. Строго говоря, суть была понятна. Инструктор нёс подобную чушь ещё с полчаса, однако я ни разу не услышал от него ничего вроде позвать на помощь, подождать подхода наших сил, поберечь себя. Кажется, Гильдию эти вопросы не интересовали вовсе. За время инструктажа к нам стянулись почти все плутающие новички, десятков 8 человек. Для тех, кто пропустил начало, инструктор повторил его, потом ещё раз. В общем, к моменту, когда начались какие-то реальные действия, большинство уже скучали. Я терпеливо ждал, когда же мы наконец тронемся. А теперь ответственный вопрос: Инструктор оглядел наши нестройные ряды. Экспедиция вот-вот начнётся, но нужны люди. Четыре отряда по 5 человек для первой разведки. Есть желающие? Я ждал, не поднимая руку. Выйти лучше тогда, когда уже наберётся немного добровольцев. Мне не хотелось лишний раз бросаться в глаза. Разумеется, идти первым опаснее всего. Я знал это как никто другой. Всё же именно я Не раз и не два вёл армии в безнадёжные бои на Весырионе, и именно я знал, как это происходит. Даже у неумелого бойца есть какие-то шансы, когда его враг уже устал, когда первая волна прошла, но у того, кто и идёт той самой первой волной, шансов практически нет. Кажется, это понимали все, даже неопытные. После слов инструктора над поляной повисла тишина, и лишь пара рук взмыли вверх. Добровольцы, вот сюда, определил инструктор, глядя, как из толпы выходит жалких три человека и становится в сторону. Да ну нафиг, пробормотал кто-то позади меня. Лучше всего последним идти. Просто идёшь и безопаснее, и добычу подберёшь. Я хмыкнул. От чего-то это всё меня забавляло. Все эти люди явились сюда в надежде сорвать куш, почти без шансов на выживание. Но как дошло до дела, так сразу опешили. Чуш, оптимистично фыркнул я, проталкиваясь вперёд. И те первыми, лучше всего. Все повернулись в мою сторону. Вообще-то я не планировал выступать тут с речами, но мне всё же надо попасть в тот город в числе первых, а поэтому придётся их как-то воодушевить. Кому достанется больше всего добычи? Я медленно шёл вперёд. Самым первым, кому больше всего славы, снова первые. Твари ещё не успеют разогнаться и не будут настороже. Снова плюс. Инструктор поглядел на меня странным взглядом. В нём отчётливо читалось презрение, мол, вот же идиот, но в то же время и удовлетворение. Этого парня явно всё устраивало. В конце концов, он больше прочих заинтересован, чтобы набрались вот такие идиоты, которых можно послать первыми. Совершенно верно, кивнул он с воодушевляющей улыбкой. Ну, ещё? Очертания иномирного города медленно рисовались в тумане. Мы с моей группой шагали быстро и молча. За все время, как мы вышли из лагеря, мы едва ли перекинулись парой слов. Всем не терпелось попасть к цели побыстрее. Судя по всему, в напарники мне достались совсем зеленые новички, хотя один, похоже, был немного более опытным. Я постоянно ловил на себе его снисходительно озабоченный взгляд. Двадцать человек набралось за полчаса. Мы вышли первыми, но... Остальные пятёрки должны были выйти за нами с интервалом в 5 минут. Город впереди становился всё отчётливее, всё материальнее. Интересно, отметил я ещё одну деталь. Нам ни слова не сказали о Герде Крейн, ни о том, как её отыскать, ни о том, как она туда попала, и даже ни о том, что делать, если мы её отыщем. Значит, Grizzly уверены, что мы до неё попросту не доберёмся. Что ж, я оглядел свою команду. Не то чтобы я в это особо верил, но надеюсь, вы выживете.